Тут присоединяют к ним и своих неудавшихся беглецов — Брюхина и мутянова Как виновных, как режимных, их выводят на известковый завод. Негашеную известь они разгружают с машин на ветру, и известь гасится у них в глазах, во рту, в дыхательном горле.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 но не беги из рабочей зоны. Тут я отвечаю, меня опять посадят. То есть беглецов любит, но себя больше. Лешка-цыган доволен своей ссученной жизнью и не даст ее нарушить. Вот любовь к свободе у блатного. А может, правда, экибастузские побеги становятся однообразны.